Аудиоиздательство Vimbo представляет. Мэри Лоусон Воронье озеро. Перевод с английского Марины Извековой. Читает Мария Орлова. Посвящается Элинор Никуи и Натаниэлю, а в первую очередь Ричарду. Часть 1. Пролог. Моя прабабушка Моррисон вила дело к прялке подставку для книги, чтобы читать за работой. Так гласит семейное предание. А однажды субботним вечером она настолько увлеклась, что оторвала взгляд от книги лишь в полпервого ночи. Оказалось, она целых полчаса пряла в воскресный день. По тем временам страшный грех. Нашу семейную легенду я пересказываю не просто так. С недавних пор я пришла к выводу, что прабабушка и её подставка для книги очень многое объясняют. События, что разрушили нашу семью и положили конец нашим мечтам, случились спустя не один десяток лет после её смерти. Но это не значит, что прабабушка не повлияла на исход. То, что произошло между Мэтом и мной, не объяснишь, не упомянув про бабушку. и часть вины, безусловно, лежит на ней. Когда я была маленькая, в комнате родителей висела прабабушкина фотография. Я совсем еще кроха, подолгу простаивала перед нею, набираясь храбрости заглянуть прабабушке в глаза. Была она небольшого роста, прямая, тонкогубая, вся в черном, с белоснежным кружевным воротничком, который наверняка по вечерам тщательно стирала, а каждое утро гладила. с виду строгая, даже недовольная, без тени веселья. Вот что значит за тринадцать лет родить четырнадцать детей и возделывать обширный участок на полуострове Гаспе, пять тысяч акров бесплодной земли. Как она выкраивала время на рукоделие, тем более на чтение, ума не приложу. Из детей в нашей семье, а нас было четверо, Люк, Мэтт, Бо и я, один только Мэтт, хоть отчасти на нее походил. Он вовсе не был угрюм, но от прабабушки ему достались волевой род и пронзительные серые глаза. Если я вертелась в церкви и встречала недовольный мамин взгляд, то косилась на Мета. Заметил ли? И он каждый раз замечал и делал строгие глаза, но в последнюю секунду, когда я уже готова была приуныть, подмигивал. Мэт был старше меня на 10 лет. Высокий, серьёзный, умный. Его страстью Были пруды в миле 2 от нашего дома, по ту сторону от железнодорожных путей. Это были старые гравийные карьеры, заброшенные много лет назад после строительства дороги. И какой только удивительной живности там не водилось. Когда мэд стал меня брать с собой на эти водоёмы, я была совсем маленькой, и он носил меня на плечах, через лес, где буйствовал ядовитый плющ, вдоль железнодорожных путей, мимо пыльных вагонеток, ждавших груза сахарной свёклы. Вниз по крутому песчаному кусагору к воде. Там мы, растянувшись на животе под палящим солнцем, глядели в тёмную глубину и ждали, кто оттуда покажется. Вот самая яркая картинка из детства. Пренёк, лет 15-16, худощавый, русый, рядом белобрысая девчонка, две косички за спиной, тонкие ноги загорели до черно. Оба лежат, не шелохнувшись, уронив головы на руки. Мальчик что-то показывает девочке. Точнее, живность сама показывается из тёмных закоулков меж камней, а мальчик рассказывает. Пошевели пальцем, Кейт. Поводи туда-сюда. И он подплывёт, не сможет удержаться. Девочка с опаской шевелит пальцем, и точно так же с опаской подплывает детёныш каймановой черепахи. Посмотреть, в чём дело. Вот видишь? Они очень любопытные черепашата эти. а как вырастут, станут злобные, подозрительные. Почему? Как-то раз мы поймали на суше взрослую каймановую черепаху, сонную с виду, а вовсе не злобную, голова в складочку, будто резиновая, так и хочется погладить. Мэтт протянул ветку в палец толщиной, и черепаха перекусила ее пополам. Защищены они, хуже других черепах, панцирь им маловаты. Вот они и боятся. Девочка кивает, косички шлёпают по воде и от них расходятся круги. Она впитывает каждое слово. За эти годы мы провели так, наверное, сотни часов. Я научилась различать головастиков, леопардовых лягушек, лягушки БК, толстых серых, жабьих, крохотных чёрных подвижных. Я узнавала черепах и сомов, водомерок и тритонов, вертячек, выписывавших на воде лехи и кренделя. Проходили сотни часов, Сменялись времена года, жизнь в прудах замирала и возрождалась, а я подрастала. Им это стало тяжело таскать меня на плечах. Теперь я пробиралась за ним сквозь счастье. Этих перемен я, конечно же, не осознавала. Они были постепенны, а у детей очень смутные представления о времени. Для них завтра это ещё не скоро, а годы летят незаметно.